что приехал мой отчим, генерал Карл супнок Он позвонил у калитки, которая и открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как супнок сказал шоферу, «Ты мне больше не нужен, но вечером заедешь за нами, я с женой должен быть в Национале на Таборштрассе». «Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в Национале». «Да?» Теперь я иначе смотрел на Вену, город великих злодеев, кесарей, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров и торговцев свино-щетиной, волшебное убежище элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов, офицеров, любующихся собой в отражении уличных витрин и жалких, нищих.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 давно занесенные в списки полиции, как заразно больная. Габсбурги опутали подданных массою указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австрит с молоду не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась, и в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в праторе оргии, достойные времен Сардонапала. Разврат свыше захватила нижние этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов. Меня не удивляло. что мужчина в австрии становился самостоятельным лишь к тридцати годам ибо университеты выпускали перезрелых невежд но и то лишь кандидатами на должность такие оболтусы подолгу наживали возрастной ценс а до этого кормились подачками от богатых дам берущих их на содержание подобные порядки поддерживались властями дабы молодежь не задумывалась над вопросами политики